Демкиной растроганности хватило всего на несколько минут. А вот Варлам... Если на ночной дороге Мишка обращался с ним скорее в стиле армейской дедовщины, то сцена с разуванием ясно указывала на разницу в положении Рабичича и Боярича. К тому же Дмитрий и Демьян совершенно недвусмысленно указали на свою полную поддержку таких отношений. Мишка не удивился бы, поймав на себе злобный, ненавидящий или еще какой-нибудь из той же серии «Взгляд» Варлама но урядник пятого десятка вообще старательно не замечал своего непонятного подчиненного. Интересно, а как смотрели суворовские унтер-офицеры на великого князя Константина Павловича, отмахавшего весь итальянский поход русской армии рядовым солдатам? ну но, -ну, сэр, не заноситесь. Константин был сыном императора, а вы – внук провинциального боярина. Однако же методы воспитания что у Павла Первого, что у лорда Корнея – Мяс. Yes. Аналоги, аналоги. Константин от престола после смерти Александра I отказался. И вы туда же. Скромнее надо быть, сэр Майкл. Скромнее. Стража по местам! передали команду с правого фланга. Нус, девочки, на сцену. Журавлевцы пожаловали. Пятый десяток младшей стражи оказался на левом фланге засады. Место, где противник будет выходить на берег, отсюда не было видно, зато Мишка, оборудуя себе лёжку, не поленился, перешел через дорогу и аккуратно, чтобы не оставлять заметных следов, раздвинул или отогнул ветки явника так, что теперь через прореху виден противоположный берег, как раз у начала брода. Журавлевцы пришли с заводными конями, и Мишка попытался представить себе, сколько кормов для такой прорвы надо заготавливать на зиму. Получилось что-то запредельное, а ведь здесь были наверняка не все боевые кони журавлевского воинства. Хотя, если во главе карательного отряда заявился сам боярин журавль... Рядом раздалось сопинни Демка тоже захотел поглядеть на противоположный берег. «Видал, Минь? Точно, не меньше двух сотен!» «Да где ты две сотни ратников разом видел?» — усомнился Мишка. «А в турове?» — Помнишь, Иларион на язычников как раз две сотни дружины повел? — Ну да, там на улице одновременно больше полусотни, и не разглядеть было. — Сейчас, наверное, коней менять будут, — сменил тему Демьян, — чтобы на разгоряченных в воду не лезть. — А может, наоборот, поберегут заводных коней до да дела, — возразил Мишка. А ну тихо там, — донеслось справа шипение Варлама. Разумеется, на том берегу шепот отроков услыхать никак не могли, но Мишка пихнул Демьяна в бок, чтобы тот отполз на свое место. Журавлявцы довольно долго о чем-то совещались, потом в воду вошел десяток всадников, головной дозор. Отроки затихли под своими накидками. На маск корней разрешения, как Мишка его не убеждал, не дал, мотивируя тем, что такая снасть пристала только с а не честным воином, Но Мишка самовольно договорился с матерью об изготовлении накидок. Полотнище из мешковины, выкрашенные в зеленый бурый цвет, с нашитыми на них зелеными и коричневыми лоскутами той же самой мешковины, сегодня пришлись в самый раз. Для дополнительной страховки отроки растерли в кашу стебли травы и листья, обмазавшись этой кашей в тех местах, на которые им указывал на занятиях стерв. Кони, конечно, не собаки, но пренебрегать их нюхом тоже не стоило. Справа послышался топот копыт, звон сбруи и негромкий людской говор. Мишка опустил лицо к земле. Еще там он читал, а здесь это подтвердил стерв, что человек способен почувствовать направленный на него пристальный взгляд. Пусть себе проезжают спокойно, недолго им осталось. Через некоторое время из-за поворота, за которым скрылся головной дозор журавлевцев, выехал всадник, продрался сквозь заросли ливника к самой воде и, громко свистнув, замахал рукой, подавая сигнал на противоположный берег. Мишка увидел, как первые всадники журавлевской дружины двинулись вброд. Все. Этим сигналом дозорные подписали себе приговор. Сейчас ратники Луки Гаворуна и Лехи Рябова в 20 луков положат дозорный десяток в течение нескольких секунд. А потом начнется. Как нервишки, сэр Майкл? Вроде бы ничего, хотя легкий мандраж присутствует. Ага, идут вброд без интервалов, по четыре всадника в ряд. Разглядя и даже отроки знают, что так делать нельзя. Малейшая заминка и посреди реки образуется пробка. Лакомая добыча для лучников. Последние минуты тянулись бесконечно долго. Наконец, первые всадники поравнялись с Мишкиной позицией. Ехали не то, чтобы совсем беспечно, но гвою готовы явно не были. Щиты за спиной, копья, чтобы не цеплялись за ветки деревьев держали горизонтально наконечником назад, сильно растянулись, не соблюдая строя. Прошел один десяток, второй, третий. Дело пошло уже за полусотню. Слева, оттуда, куда ушли первые всадники, раздался тревожный крик и тут же дружный рев ратнинских воинов. Мишка всадил болт в бок ближайшему всаднику, как раз закинувшему руку за спину, чтобы перекинуть щит. Вскочил, отбросив маскировочную накидку, и, прижавшись спиной к дереву, закрывавшему его от дороги, перезарядил самострел. Высунулся из-за ствола и тут же отпрянул назад. Прямо на него несся всадник, видимо, в панике рванувший в лес от накатывающегося спереди вала криков и лязга. То, что в панике, стало понятно потому, как он зацепился копьем за дерево, укрывавшее мишку, выпустил оружие из руки и припал к шее коня, втянув голову в плечи. Мишка выстрелил в щит, болтающийся за спиной беглеца пробил или нет, не понял, и снова принялся взводиться на стрел, краем сознания, отмечая еще несколько силуэтов верховых, пролетевших через позицию пятого-десятка и вскрик одного из отроков. И тут, до места, где находился Мишка, докатился вал лобовой атаки Ратнинской сотни. Ничего похожего на то, что показывали в исторических фильмах. Никакого монолитного строя, когда всадники несутся стремя в стремя, уставив копья, или иконной лавы, когда расстояние между всадниками выдерживается примерно в длину конского корпуса для свободы маневра и широкого замаха оружием. Дорога была узкой, то тут, то там, на ней в беспорядке валялись трупы и раненые. Отроки, стреляя почти в упор, по меньшей мере уполовинили первую полусотню. Здесь же бестолково болтались кони, оставшиеся без всадников, И бились на земле раненые животные. Ратницы, разметав и опрокинув первые десятка полтора журавлевцев, успевших пройти мимо отроков, теперь просто втаптывали в землю убитых и раненых, сбивая с ног не успевших прянуть в сторону коней без всадников. Журавлевцы, оставшиеся в седлах после залпа самострелов и не сумевшие податься в лес или в зарос ливника, умерли почти мгновенно под ударами копий и мечей. Крик, ляск, вой, хрип, треск, жани, топот. Вал прокатился дальше, а Мишка, углядев в зарослях ивы силуэт журавлевца, сумевшего вовремя отпрянуть с дороги, снова вскинул самострел, но кто-то его опередил. Всадник взмахнул руками и завалился на бок. Мишка повел самострелом в поисках новой цели и не нашел в кого стрелять. Нет, кладбищенской тишины и покоя на дороге не было. Кто-то шевелился, кто-то даже пытался встать. Стоны мешались с истошными воплями и предсмертным хрипом, но достойной выстрела цели в поле зрения не попадалось. Мишка огляделся. Слева водил из стороны в сторону самострелом Демьян. Справа, либо точно так же настороженно поводя оружием, либо перезаряжая его, стояли четверо отроков. Еще одного не было. «Варлам, где Кешка?» «А?» «Глаза разуй, придурок!» Мишке прям-таки до чесотки захотелось пристрелить урядника пятого десятка. «Где Иннокентий?» «Здесь он!» – отозвался утро к «По голове попало!» «Живой?» «Вроде живой!» Дальше разбираться было некогда. Со стороны брода нанесся какой-то уж совсем громкий крик. Мишка выскочил на дорогу и глянул туда. Похоже, что на берегу все было уже закончено. Радницы добрались до начала дороги, и Мишка увидел лишь конские крупы и из спины радников, извлекающих из саддаков луки. Начинался расстрел тех, кто остался в воде. Впрочем, видно было плохо. Утроки и младшие стражи почти все высыпали на дорогу и мешали смотреть. Где-то мелькнул кистень, видимо добивали раненого, кто-то стрелял в зарослевника, но большинство, так же как и Мишка, смотрели в спины раненцев. Мишка, обогнув пытающуюся подняться с земли лошадь, присел на корточки возле прорехи, через которую был виден брод и противоположный берег поначалу он даже не поверил увиденному, журавлевцы совершили уж и совсем смертельную ошибку. Коноводы погнали в воду заводных коней еще до того, как окончательно переправились ратники. Теперь повернувшим назад журавлевцам было просто не выбраться на берег. Либо пришлось бы пробиваться через табун заводных коней, либо отъезжать на глубокое место, рискуя утонуть. Кто-то из коноводов пытался заехать сбоку и завернуть табун, но почти сразу получил стрелу в ногу и повернул к берегу. Это был разгром, причем полный. Шансы спастись были лишь у единиц. Беспечность или отсутствие боевой практики? Ну, Сан Саныч, войско у тебя было. Впрочем, даже если еще что-то и осталось, но того же качества. Корнеевские орлы и оставшиеся, как в забойном цехе, мясокомбината. Да, профессионалы, ядреного на что тут еще скажешь. Мишка снова глянул вдоль дороги. Кажется, количество всадников на берегу начало уменьшаться. Полезли в воду за журавлевцами? Ну да, всем-то на берегу тесно, а рубка бегущих – праздничная песнь кавалерии во все времена. Так, а нам-то что делать? Да, надо же с Иннокентием разобраться, как его угораздило. Сзади, примерно от того места, где начиналась атака ратницев, донеслись крики и ляска оружия. Мишка вдруг понял, что эти звуки раздаются уже давно и никак не утихают. Там дорога отходила от берега реки уже метров на 20, и в этой широкой полосе Ивника, видимо, добивали группу журавлевцев, избежавшую лобового удара. Что-то уж очень долго добивают. Или группа большая. Может, нашим помочь надо? Словно в ответ на Мишкины мысли из заросли Ивы вырвался конь, таща за собой по земле всадника, застрявшего ногой в стремени. Судя по красному щиту, ратница у журавлевцев щиты были черными. Почти сразу же за первым на дорогу выскочил второй конь с окровавленной мордой. Не сделав и шагу, он рухнул на колени, перебросив всадника через голову. Этого Мишка узнал Фадей Чума» из «десятка» Егора. Фадей вскочил с земли, вырвал из петли висящую у седла секиру и с ревом полез обратно в заросли. И тут только до Мишки дошло, что падал Фадей, держа в руке обломок меча. «Мать честная, сломанный меч!» «А у деда во строги мечи-то были... Да наших же там сейчас всех порубят!» Мишка перебежал через дорогу обратно в лес и увидел свой десяток, сгрудившийся возле сидящего на земле Накентия. Демьян, просунув руку под бармицу, расстегивал на раненом подбородочный ремень, видимо, собираясь снять шлем, на котором явственно был виден след от удара мечом. Крови, впрочем, не наблюдалось, похоже, удар пришелся вскользь, и Накентия только оглушила. «Внимание!» — крикнул Мишка. «Все за мной! Нашим помочь надо!» Не успели отроки отреагировать на Мишкину команду, как со стороны четвертого десятка передали приказ. «Стража по коням!» «Десяток по коням!» — отрепетовал Варлам. «Отставить!» — рявкнул Мишка. «Все за мной!» «Приказ по коням!» — уперся урядник. «Плевать! Там наших убивают! А ну все за...» Мишка осекся. Самострел Варлама смотрел ему прямо в живот. Попытаться выбить оружие – далеко, не достать. Увернуться от выстрела – близко, Варлам не промажет. «Приказу не подчиняться!» На лице урядника появилось то самое выражение злобного торжества, которое было у него во дворе строго. «В бою за неподчинение!» Ни договорить, ни выстрелить Варлам не успел. Выросший у него за спиной демьян двинул урядника прикладом по затылку ниже шлема. Варлам выронил самострел и сунулся лицом в землю. Мишка наклонился, подхватил его оружие и заорал «Все за мной, делай как я!» Добежав до места схватки, Мишка понял, что лезть в заросли опасно и бесполезно. В тесноте, ломая и подгибая ивовые кусты, крутились всадники. Не разберешь, где свои где чужие. Между ними мелькали пешие, тоже непонятно кто. И вся эта куча то рассыпалась, то снова собиралась, все время перемещаясь, не давая возможности выбрать цель и произвести выстрел. Стоило только сунуться вглубь зарослей, и пеших мальчишек либо зарубят, либо затопчут конями. Наша сила в расстоянии и движении. Может, со стороны воды зайти? Всадники в воду не полезут, вот и расстояние. Болты в зубы, за мной! Мишка снял болты с обоих самострелов, зажал их зубами, чтобы не обронить в зарослях, и принялся продираться к берегу. Сзади пыхтели и трещали ветками отроки. Урез воды Мишка чуть не прозевал вовые заросли нависали над рекой, купая корни в воде. С трудом удержавшись в вертикальном положении, Мишка спрыгнул в воду и погрузился сразу почти по грудь, хорошо, что дно было песчаным, а не илистым. Наваливаясь грудью против течения, Мишка двинулся на шум схватки. Не дай бог яма попадется, булькнул как утюг, в доспехе не выплыть. Первым, кого увидел Мишка, был десятник Егор. Убитый конь, завалившись на бок, вдавил его в самую середину куста, и десятник ворочался там, отражая щитом удары меча, которые наносил журавлевец, свесившийся с седла и с трудом достающий клинком до противника, из-за того, что приблизиться мешала туша убитого коня Егора. Это и спасало пока десятника от смерти, потому что подняться на ноги он не мог. Мишка закинул свой самострел на плечо, Наложил болт на оружие Варлама и выстрелил Журавлевцу в спину. Тот как раз наносил очередной удар и увлекаемый инерцией меча вывалился из седла прямо на Егора. Еще чуть дальше обнаружился Фадей Чума, катающийся по земле в обнимку с Журавлевцем. Оба держали в правой руке кинжалы, а левой не давали противнику нанести удар. Над ними высился всадник с черным щитом, уже занесший меч. Рубануть Фадея он так и не успел. Позади Мишки на стрел и всадник согнулся, получив болт в живот. Мишка попытался прицелиться в противника Фадея, но чума, извернувшись каким-то звериным движением, перекинул журавлевца через себя и тот, соскользнув с берега, свалился в воду. Вынырнуть ему было не суждено. Фадей, вскочив на ноги, высоко подпрыгнул и обрушился в воду солдатиком, как раз туда, где должен был барахтаться у дна его противник а потом принялся топтаться на месте, размахивая для равновесия руками так, что брызги летели во все стороны. Мишка оглянулся, за ним следовало всего трое – Демьян, Власий и Максим. У Демьяна было два самострела, видимо, прихватил оружие оглушенного Инокентия. «Так, есть еще четыре выстрела в воде, не перезарядишь, придется лезть на берег. Хрен еще вылезешь, под доспешник водой пропитался». «За мной, стрелять только по команде!» обогнув беснующегося наподобие неведомого водяного чудища Фадея, Мишка двинулся дальше вдоль берега. Впереди из кустов торчали чьи-то ноги. Кто это был, свой или чужой, Мишка разбираться не стал. Еще чуть дальше открылась небольшая полянка, на которой сразу шестеро журавлевцев теснили четверых ратнинцев, двое из которых были пешены. «Максим!» Щелчок самострела, и один из журавлевцев, взмахнув руками, запрокинулся на круг коня. «Власий, вон того!» — указанный Мишкой противник свалился на землю. «Демка, берем крайних!» Еще два журавлевца вывалились из седел. «Все на берег, перезарядить оружие!» Вылезти на берег не получилось. Ратницы, оказавшись вчетвером против двоих, наперли и оттеснили отчаянно отбивавшихся журавлевцев к самой воде. Один, видимо, получив ранение, выронил меч и поник в седле, а конь второго сделал лишний шаг назад и сорвался задними ногами с берега, чуть не придавив Мишку. Всадник, пытаясь удержать равновесие, махнул щитом у самого Мишкиного лица, и Мишка, недолго думая, вцепился в щит обеими руками, выдернув Журавлевца из седла. Всадник рухнул в воду, а Мишка, тоже окунувшись с головой, умудрился извернуться и встать одной ногой на щит Журавлевца, а другой ему на спину. Подняв голову над поверхностью реки, Мишка торопливо вдохнул и закашлялся, втянув вместе с воздухом капли воды, повисшие на барнице. Журавлевец под ним извивался, пытаясь вытащить руку из локтевого ремня, а Мишка, стоя левой ногой на щите, принялся, по примеру фадея чумы, молотить каблуком правого сапога, стараясь попасть по голове. Неожиданно шлем журавлевца откатился в сторону, видимо, слетел с головы, а сам он, высвободив наконец руку, рванулся вверх. Мишка только и успел, что выхватить из ножен кинжал, когда над водой поднялась голова с распяленным в жадном вдохе ртом. Туда-то, прямо в рот, и вошел клинок Мишкиного кинжала. Журавлёвец сканул под воду, выпустив на поверхность цепочку пузырей, окрашенных кровью. Речное течение быстро снесло их в сторону. Мишка оглянулся в сторону брода, там стоял сплошной ор, и при взгляде снизу, почти от поверхности воды, мельтешило в глазах от водяных брызг множество людей и лошадей поднимающегося и опускающегося оружия. По всей видимости, ратнинские лучники, не соблазняясь близкой целью, несколько первых залпов сделали по задним рядам переправляющихся, целя не столько в людей, сколько в коней, и теперь отступающим журавлевцам предстояло сначала перелезть через конские трупы, которые не успело отнести течением. Сделать это верхом было почти невозможно, а впереди еще бестолково толклись заводные кони, загораживая дорогу к спасительному левому берегу. Чуть ближе к правому берегу творился сущий ад. Коню и так-то не просто развернуться на месте, а в толчье, когда вокруг тоже крутятся другие кони, и подавно. Кто-то из журавлевцев успел поворотить и оказался лицом к лицу, съехавшими позади, у кого-то конь встал поперек брода и мешал движению остальных. Давка была такая, что поднявшееся на дыбы испуганное животное уже не могло опуститься на передние ноги и молотило копытами людей и лошадей. Ратницы давили сзади, заставляя задние ряды противника снова разворачиваться и принимать бой. Отроки младшей стражи, то заезжая сбоку, насколько позволяла глубина, то поднимаясь на стременах, даже вставая ногами на седла, стреляли в противника из самострелов, выбирая в первую очередь тех, кто пытался оказывать сопротивление наседающим ратницам. Часть стрелков осталась на берегу и била в эту кучу сверху. Промахнуться было практически невозможно. «Эй, водяной!» — раздался над головой голос одного из ратников. «Давай-ка, вылазь! Руки, руки давай, сам не выберешься!» Оказывается, всем отрокам уже помогли выбраться на берег в воде, Засмотревшись на происходящее, остался один мишка. Ратники подхватили его и, крякнув, извлекли из воды. Ощутив под собой твердую землю, мишка почувствовал, что с трудом не дает ногам подогнуться. Общая тяжесть доспеха и пропитавшегося водой под доспешника наверняка превышала его собственный вес. Лилось с него, что называется, в три ручья. — Ну-ка, мальцы, — скомандовал ратник Арсений, — вытряхивайтесь из доспехов. «Вам в мокром и шагу не сделать, а нам еще тех искать, которые в лес свернуть успели. Не дай бог, вместе соберутся и нашим в спину ударят». «А много их в лес свернуло?» – спросил Мишка, сбрасывая с себя оружейный пояс и подставляя бок, чтобы помогли распустить ременную шнуровку кольчуги. «Да кто же их знает? Ты вот скольких видел?» «Через нас трое или четверо проскочили, в одного я выстрелить успел». «Ой, дядь Корсиний! «Там же Андрей не мой остался, он своего коня к канаводам повел, а назад не вернулся, а те как раз в сторону коноводов поскакали». «Ну, бог милостив, может и обойдется, не дитя малое». В голосе Арсения не чувствовалось уверенности. ну камальцы, вспоминайте, кого-то из наших еще видели?» У Мишки через голову как раз потащили кольчугу, поэтому отвечать взялся Демьян. «Десятника Егора видели, вон там. Живой, только конем убитым придавило, сам, наверное, не выберется». «Еще Фадей Чума, он тоже в речке, может быть, сходить, помочь вылезти?» «Ранен?» – тревожно спросил Арсений. «Не знаю, так вроде бы, видно не было, но...» «Еще одного нашего конь на дорогу вытащил», – вспомнил Мишка. «Лица я не видел, а убитый или только ранен, непонятно было». «Андрон! Убитый!» На полянку, громко чавкая мокрыми сапогами, вышел Фадей Чума. Без шлема, мокрый, с головы до ног облепленный ни то травой, ни то водорослями натуральный утопленник егора кто видал мальцы видели говорят живой но конем...» неожиданно один из журавлевцев лежащий на земле застонал и попытался подняться а -а -а -а -а! взревел чума и кинулся к раненому занося над головой секиру коней рубить гниды чалова моего секира с хрустом врезалась в грудь раненого чалова еще одним ударом чума почти отсек руку видимо уже мертвого журавлевца «Я его ребят, Фаддей продолжил кромсать секирой труп, во все стороны летели брызги крови и обломки кольчужных колец. На четвертом ударе секира застряла, и Чума принялся пинать труп ногами, одновременно дергая за рукоять. Мишка вопросительно глянул на Арсения, явно взявшего на себя обязанности лидера в отсутствие десятника, и качнул головой в сторону взбесившегося Фадея. Тот превращал в утиль ценнейшую добычу – доспех. Арсений в ответ отрицательно повел головой, потом махнул рукой еще нужным пояснить. «Пусть душу отведет, а то не угомонится. Потом из доли вычтим». «Ты...» Арсений ткнул рукой в сторону Власия. «Ступай, покажи, где наш десятник лежит». «Савелий, иди с ним, поможешь». «Эй, малец, ты что, не слыхал?» Власий никак не отреагировал на приказ Арсения, лишь оглянулся на Мишку, как бы ожидая подтверждения. Подобное поведение просто не лезло ни в какие ворота. Любой мальчишка в ратном, рад был бы выполнить поручение ратника, тем более в боевой обстановке. Просто вопросов бы никаких не возникло. Арсений на секунду даже онемел от возмущения, а Мишка поторопился вмешаться. Отрок Власий, поступаешь в подчинение ратнику Савелию. Приказ отыскать и доставить сюда десятника Егора. Исполнять!» «Слушаюсь, Боярич!» «Да вы что тут игрушки свои...» «Прости, дядька Арсений», – перебил Мишка. «Так уж мы приучены. Командир должен быть один. Если чего еще нужно от нас, говори мне». «Устроили тут игрища». Арсений оглянулся на своих ратников. «Савелий, пошел за десятником. Вы двое, что, так и будете пешедралом таскаться? Пошли на дорогу коней ловить». «Мальцы...» э, Михайло, вы пошустрее, смотайтесь по кустам. Наших двоих не хватает, может, раненые где-то лежат». «Давайте, давайте, некогда». «Демка, видел, ноги из куста торчали?» Мишка указал в ту сторону, откуда они пришли. «Глянь, кто там?» «А мы с Максимом в эту сторону смотаемся. Максим, пошли ты у берега, я чуть глубже». Первого убитого Мишка нашел почти сразу, но это был журавлевец, видимо, получивший смертельное ранение еще на дороге, но сумевший заехать в заросли вника. Только здесь он свалился на землю, так и не выпустив из сведенных судорогой пальцев повод. Еще дальше, на маленькой прогалине, вся земля была изрыта копытами коней и залита кровью. Тут же лежал убитый конь и ратненец в разрубленном, словно арбуз, шлеме. Действительно, журавлевцы использовали в бою подлый прием. Сначала рубили по голове коня, а потом добивали упавшего всадника. Следы конских копыт уходили с прогалины в сторону дороги. Связываться с людьми Егора журавлевец не стал. Еще через несколько шагов. Опять истоптанная земля и поломанные кусты, но ни убитых, ни раненых не обнаружилось. Мишка уже собрался идти дальше, когда услышал свист Максима «Ко мне!». У самой воды сидел на земле ратник Леонтий, бледный от потери крови, с ногой, перетянутой почти у самого пахаря мешком. Максим копался в переметной суме убитого коня, видимо, в поисках перевязочного материала. В передней луке седла завяз клинком меч, скорее всего, именно передняя лука и спасла Леонтия от более глубокой раны, а может быть и от потери ноги. «Нашел чем перевязать?» «Угу», Максим как раз вытащил из переметной суммы сверток чистого полотна. «Давай, перевязывай, а я коня приведу тут рядом». Когда отроки вернулись на полянку, ведя в поводу коня с раненым ратником Леонтием, мишку еще слегка мутило. Пальцы журавлевца, сведенные судорогой на конском поводе, пришлось обрубать журавлевским же мечом. На полянке остался один демьян, охранявший сваленные на земле доспехи и поддоспешники. «Давайте на дорогу, все туда ушли», — сообщил он. «Немой Захара прислал, в лесу чуть ли не десяток этих шляется. Немой еле отбился. Собирайте доспех, пойдем ловить». Немому по всему было видно, действительно пришлось не сладко. Конь чужой, на щите несколько отметин отрубленных ударов. Правая штанина и сапог залиты кровью, но кажется не своей. Сохраняя совершенно невозмутимый вид, Немой указал пальцем на самострел Варлама и требовательно мотнул головой назад, туда, где сутулился в седле, в очередной раз обиженный, урядник пятого десятка. Мишка кинул ему оружие и призывно засвистел, подзывая зверя. Из леса донеслось ответное ржание. Что, сынокентием и захарием? Там! Варлам махнул рукой в сторону леса. «Кешка в седле плохо держится, я Захара к нему отправил». «А на тебя?» – Варлам зло зверкнул в сторону Демьяна. «Я господину сотнику пожалуюсь, на урядника руку поднял». «Да хоть князю!» – Демка презрительно сплюнул. «Понадобится, так и вовсе, убью». «Вернемся, в выгребные ямы чистить пошлю!» – пригрозил Варлам. «Ага, с тебя и начну, как с самого вонючего куска» не остался в долгу Демьян. «А ну, хватит, собачиться, мелкота!» — прикрикнул наутроков Арсений. «Давайте-ка по коням, вон уже и десятник пришел». Егор действительно вышел на дорогу, сильно хромая и держась за стремя ратника Савелия. «Ну, что тут у вас? Все живы?» «Андроны и все убиты, Леонтий ранен, остальные воевать способны», — доложил Арсений. «В лесу примерно с десяток журавлевских людей и главарих. их». Вот Андрюха восьмерых, говорит, насчитал, и трупа главаря нигде не видно, а он приметный, в нурманском шлеме. Надо ехать искать. Коней вот наловили, наших-то больше половины побито. Сучьи вымен, ну да чего народ подлый? Зло пробормотал Егор, потом начал раздавать указания. Так, Андрюха, показывай, где ты их последний раз видел. Мальцы, наперед не лезть, если получится, стреляйте из своих игрушек, только нас не зацепите. Все, вперед.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 «Да у нас же половина коней от них оставшиеся, какие же свежие?» «Не лезть, что непонятно!» Сказано было таким тоном, что Мишка предпочел не спорить, тем более, что на открывшейся полянке обнаружилось место, где журавлевцы делали остановку. На земле валялись окровавленные тряпки, куски коры и обрезанные ножом палки. Видимо, перевязывали раненых и накладывали зубки на переломы. Вся земля была истоптана конскими копытами.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 У меня и у Демьяна кони с утра простояли, не устали совсем. У людей журавля скотина тоже не железная, должны же они где-то остановиться. Не дай бог, на засаду нарвемся». «Нет, и не приставай больше!» Был, конечно, соблазн не подчиниться и уйти вперед самовольно. Ратники на уставших конях не догнали бы. Но Мишка все же решил не лихачить. Опыт конных погонь у него ограничивался лишь чтением вестернов да исторических романов. К тому же было понятно, что Егор прекрасно помнит, как досталось ратникам десятка луки, взявшим весной мишку в дозор, и подставлять мужика не хотелось. След пересек неширокий в пару шагов лесной ручеек и резко свернул в сторону. Почти сразу стала ясна и причина этого. Один из раненых умер. Сжечь тело, как требовали языческие обычаи, журавлевцы по понятным причинам не могли. Вести его с собой почему-то не захотели, и устроили почти христианское погребение, опустили умершего в русло ручья и обрушили на него подмытый водой берег. Вода все равно размоет землю, и зверье доберется до трупа, но просто так бросать умершего журавлевца видимо не захотели.